Может, это очень нужный человек. Поэтому не подходи. Танюш, ну человек звонит. Подумал, что тебя нет дома. Но я-то дома. Ты в этом уверен?